Глава 39. Мы снова вместе. «Ну, рассказывай, Левиос!» Граф объявил о собрании. В одну небольшую комнату, где красовалась крупных размеров дыра от взрыва, поставили стол. За ним присели Миньер, Вильям, Артем, парочка магов и Элизабет, глаза которой были скрыты темными очками, дабы она могла смотреть. Она села к Артему, ближе прижимаясь к парню. С охотником ей явно было спокойнее, и ощущалась некоторая храбрость. В огромную дыру заглядывала такая же большая морда дракона. На счастье, Левиус пролезал, однако еле-еле помещался, из-за чего ему было неудобно. Пасть ящера открылась, все услышали голос, грубый и шершавый, громогласный и звучный. «Кто-нибудь из вас слышал о черной шкатулке Плеяды?» Спросил дракон и тут же получил отрицательные мотания головой от каждого присутствующего. Так и думал. «Вы слишком молоды для такой информации. Владелицу этой шкатулки еще называют «та, что никогда не существовало в этом мире». «А можно разжевать?» — поднял руку Артем. «Если проще, то об этом человеке, Плеяде, вообще ничего не известно. Кем она была или же чем?» «Я живу на этой земле уже более трех сотен лет, а мои предки и подавно больше. Но никто, даже самые древние, не знают, кто же она на самом деле». «Подожди», — прервал дракона граф, «Как о человеке можно ничего не знать? Но ведь кто-то назвал эту коробку шкатулкой плеяды. Значит, он знал ее имя, разве нет?» «Да, верно», — в раздумьях кивнул дракон. «Но этого человека, кто дал название, уже давно нет в живых. Возможно, он единственный знал правду». «Может, уже перейдем к сути?» Нетерпеливо посмотрел на всех Вильям. «Как бороться против этого? И что это?» «На магию не смахивает». «Это проклятие», — продолжил Левиос. «Проклятие плеяды в этой шкатулке. Все, что мне говорили мои предки. Проклятие вроде пламени и заражения». Проклятые могут не обратиться в монстров, а вот простым людям суждено стать огненными тварями, полыхающими, ненавидящими все живое, желающими лишь хаоса. Я не знаю, может ли нарушитель в маске управлять шкатулкой или нет. Если да, то у нас проблемы. Он не даст нам захлопнуть ее. Если же нет, то шанс это сделать есть. На. Да. но мы не можем подобраться к эпицентру, подметил граф. «Мы сами еле успели скрыться в куполе. Выйдем, станем монстрами!» «Левиус», — косо посмотрел на дракона Артем, «ты забыл сказать то, что сказал мне. Тот нарушитель был аномальным пришлым». Граф поперхнулся и с широко распахнутыми глазами в явном удивлении впился взглядом в Артема. «Ты знаешь про них?» «Да. Даже, можно сказать, убил одного. Он, конечно, был не аномальным, лишь наполовину» но имел ту же чудовищную регенерацию. Он был словно бессмертным. Но, к сожалению, того, что его убило, у нас нет, и мы не знаем, из чего оно было сделано». Элизабет молча анализировала разговор. Она неплохо знала про аномальных, вожак оборотней был еще тем соперником. Вильям же, напротив, вовсе не удивился. Артем сразу же заметил это по спокойному взгляду. «Видимо, первая семья Бенезета осведомлена о них». «Тогда мы в заднице». Горько усмехнулся Артем. «Нет, у нас есть шанс». С улыбкой на клыкастой, покрытой рубиновыми чешуйками морде, сказал дракон. «И здесь присутствующих только ты смог пройти в город и не умереть». «Эй!» — криво улыбнулся Артем. «На что намекаешь, ящер?» Дракон тихо посмеялся, отчего и без того хрупкие после знатной встряски стены замка жалобно пошатнулись. «Я докину тебя до очага». «А ты посмотришь, управляет ли нарушитель шкатулкой или нет». «Ты хочешь отправить его на смерть?» Вдруг подала голос тихая Элизабет, рявкнув очень недобрым голосом и включив режим «Снежной королевы». «Он же превратится в монстра!» «Стоп!» Девушка в недоумении глянула на Артема. «Ты проклят?» «Да», — кивнул дракон. «Ничего подобного!» Грозно рявкнул в ответ Артем. «Я чист, друзья!» «Может быть, у меня есть какой-то иммунитет?» Граф, прищурившись, с подозрением осмотрел парня, как и Вильям. Элизабет замерла в абсолютной растерянности, но все же приняла ответ. Ведь если он не проклят, то это значит только одно. У парня и правда есть некий иммунитет. «Хорошо. Тогда сделаем проще. На всякий пожарный, скажем так. Маги ветра и воды укутают тебя, сделают вокруг твоего тела барьер, а дракон зашвырнет тебя. Но...» Ты пролетишь мимо, за ворота. Потом обойдешь их и вернешься в замок. Я думаю, доли секунды хватит, чтобы увидеть расклад дел. Тогда мы сможем подготовить план на основе твоих сведений». Все за столом начали уверенно кивать, соглашаясь с относительно нормальным планом. А вот Артем напротив, сидел хмуро и мотал головой в разные стороны. Что первый план, что второй. Его жизнь под угрозой, причем достаточно высокой. Однако здесь он действительно был единственным, кто может вернуться назад живым. «Да черт с вами!» — со вздохом и уверенностью во взгляде вскочил Артем. «Давайте делать, пока я не передумал!» «Готов? Запускай!» Артем в готовности стоял на чешуйчатой лапе дракона. Его тело сплошь овевали ветер в перемешку с потоками воды, образуя некую броню. Маги предупредили, что как только парень приземлится, купол тут же рассеется. Левиус отвел свою лапу назад и, зажмурив один глаз, точно прицелился. «Открывайте!» Небольшая часть купола открылась, края расползлись в сторону. Город пылал. Это единственное, что успел увидеть Артем, и порыв ветра ударил в его лицо, пленяя тело. Сначала ему показалось, что сопротивление воздуха сломает его напополам. Но нет. Вот он, подобно молодому жаворонку, летит все выше и выше, Перед его взором завис алый столб энергии, лучом исходящий из арены и горящий в ужасе собственного хаоса город. И тут парень, даже еще не долетев, понял. Потрошитель управляет шкатулкой. Это ясно, хотя бы лишь из-за того, что тот ее перенес. Не оставил в сокровищнице, где луч света бил бы тогда через открытый проход, откуда они с драконом вылетели, сбегая прочь от проклятия. Но все же парень, оказавшись ровно над ареной, постарался заглянуть и увидел Лангинуса, вальяжно раскинувшегося на месте знати на их балконе. Глаза охотника даже при такой жуткой скорости полета могли уследить за происходящим. Теперь оставалось лишь долететь до стен, вернуться, сообщить обо всем своим и хорошенько продумать план. «Что?» Внезапно от алого столба вдруг отсоединились длинные нитеобразные щупальца, И хлестка ударил летящего парня, сбив его траекторию полета, отчего он полетел прямо в центр арены. Артем едва ли успел укрепить свое тело перед жестким падением, да и доспехи из магии ветра с водой помогли смягчить падение. Поднялась густая пыль, непроглядным заслоном скрывавшая все вокруг. Но, несмотря на это, Артем почувствовал, как в облако кто-то забежал, причем кто-то небольшой. Схватил его за горло, с легкостью поднял, прибежал вперед и жестко прибил к стене. Вот только парня подняли лишь на пол его тела, отчего остальной частью он сидел на песке. А когда неизвестный бежал, то тащил его тело со странным истеричным писком. Через несколько секунд пыль развеялась, теперь стало ясно, от кого исходили странные звуки. Перед парнем со спокойным лицом стояла Лоли Людоед, Та самая блондинка с особыми предпочтениями в пище. На ее лице не играло ни одной эмоции, только края губ искривились в слабой полуулыбке и были в слюнях. «Вы гляньте, кто пожаловал!» На балконе с приподнятым бокалом вина стоял Лангинус и с веселостью в безумном взгляде улыбался, радостно встречая Артема. Он тут же спрыгнул на арену, а затем неспешным шагом, резко успокоившись и сменив улыбку на безэмоциональность, подошел к людоедке. При этом потрошитель небольшими глотками попивал вино, что, на удивление, при прыжке не вылилось из бокала. Шкатулка находилась в центре арены и испускала огромный столб алого света. «Я думал, тебя дракон убил, а ты с сюрпризами, Артем!» «Эй!» — усмехнулся парень, глядя на людоедку. «Молнии любишь?» сконцентрировав в своем теле очень мощный заряд молний, он передал его в руку людоедке, что грубо сжимало его горло. Девочку, ослепляющей искрящейся вспышкой, откинула к другой стене, из-за чего она впечаталась в нее с грохотом и проделала глубокую вмятину. Но спустя секунду Лолли тут же вышла, будто бы ничего сейчас не было, с линцой отряхая свой наряд. «Мне его съесть?» Без эмоций монотонно проговорила она. «Вот влип». В панике закричал про себя парень. Доспех на его теле уже начал исчезать, становиться с каждым мгновением тоньше. Теперь ему точно нужно сваливать, и не только от пылающих монстров, но и от людоедки с Лангенусом. А это, увы, для него в одиночку почти невыполнимая задача. Более того, если здесь Лолли-людоед, то значит, рядом девушка в маске. «Ева!» — завопил Артем. «Ева! Это я! Артем Ван Хельсинг!» «Не смей произносить ее имя!» Людоедка возникла из ниоткуда, будто бы вообще из воздуха, и в гневе, схватив Артема двумя руками за горло, начала жестоко сдавливать шею, доводя почти до хруста. Броня в истощении лопнула, весь доспех исчез. Парень вновь отправил заряд молний в девочку, но ей было словно без разницы. Искры с молниями странно погасли, будто бы девочка адаптировалась. Казалось, горло сейчас лопнет, легкие нещадно жгло от нехватки воздуха, в глазах начало темнеть. Достав винтовку с ног, парень тут же оглушающе выстрелил ей в голову, оставив лишь кровоточащую шею, откуда торчали кадык и позвоночник. «Какого хрена?» Хватка при этом не ослабла вовсе, а из новых, быстро вырастающих жутким образом кусков мяса начала снова формироваться голова. «Ах, точно, забыл сказать!» топил из бокала вино Лангинус и выбросил его прочь. «Мы — отряд аномальных. То есть, иначе говоря, мы — отряд бессмертных воинов!» «Задыхаюсь». В глазах черными волнами возникал мрак, так стремительно и безвозвратно пожирающий последние лучи света. «Вот тут я и умру? От этих людей?» Руки, потеряв последние силы, ослабли, винтовка упала на песок. «Надо бороться!» «Бороться!» – закричал в мыслях Артем, не желая так просто сдаваться. Парень неожиданно встал с колен и зарычал, как зверь. Все его лицо покраснело, вздувшись алыми венами. А вот девочка, завидев это, явила на лице первую эмоцию. И это был настоящий страх. «Да, правильно! Бойся меня!» Голос Артема словно искажался, становясь резонирующим, жутким, нечеловеческим. «Думала, что сможешь убить меня!» Сдавив хрупкие девичьи ручонки, парень засмеялся. Вены людоедки лопнули, а сама она залилась беспомощными криками. «Испокон веков! И столетия в столетия! Вы думаете, что превосходите всех, жалкие полукровки!» Вены на руках охотника, словно змеи, ожили и очень быстро начали распространяться по всему его телу. Артем не понимал себя. «Казалось, его ртом кто-то управляет, ведь говорил совсем не он, точно не он, как и тогда, в его мире». Парень приблизил лицо к девочке и мерзко со странным болезненным безумием улыбнулся, оскалившись в злобной усмешке. «Сейчас я кое-что тебе покажу». Секундная тьма заволокла собою весь мир, а спустя это мгновение Артем словно сморгнул ее, и тут же свет озарил все вокруг, заполняя пространство до краев. Тяжело дыша, он стоял подле полуразрушенного дома, прямо около барьера у замка Графа. Весь его плащ был залит кровью, как и он сам, с ног до головы, будто пару минут назад окунулся в бассейн, но отнюдь заполненный не водой. Вены на руках больше не пульсировали жаром и тягучей болью, голос вернулся в привычную норму, а его ртом больше, кажется, никто не управлял. «Кажется». Это холодный голос» то чужое присутствие не прошли бесследно они подкосили психику артема заставив душераздирающе закричать про себя от нахлынувшего с головой прошлого заполненного безумием и страхом и даже заставив позабыть что только секунду назад он стоял перед врагами не зная как ему сбежать и остаться живым а теперь охотник в совершенно другом месте не может быть панически закричал про себя парень не веря самому себе нет нет нет «Нет, я больше не проклят! Не проклят!» Ничего не осознавая, схватился он за голову и вдруг почувствовал, что левая рука странно перевешивает. Повернувшись к ней и устремив растерянный испуганный взгляд, от которого у любого пошли бы мурашки, он увидел, что держит оторванную голову Лолли-блондинки за косичку. Огонь жизни в ее глазах потух, а единственная эмоция, которую только успел увидеть парень перед тьмой, застыла навеки. Страх. Тот самый, который он сейчас испытывал к самому себе. Артем так вцепился в ее волосы, что не смог разжать пальцы, словно это была вовсе не его рука, и проклятая конечность его не слушалась. Он в панике начал вырывать волосы из отрубленной головы, пока, наконец, таня упала, покатившись прочь, а в его руке не остались ее золотистые локоны. В ушах застыл противный писк, а дыхание участилось. Страх сплошной страх переходящий в липкий беспомощный ужас кто же на самом деле боялся больше девочка или он сам самого себя он словно испытывал сейчас паническую атаку будто он оказался в своем прежнем мире где никто даже не пытался его полюбить или познать его характер истинную суть не монстра что внутри в прежнем мире где каждый ненавидел парня за его проклятие Артем, вздрогнув всем телом и судорожно затаив дыхание, услышал тихий протяжный смешок, издавшийся слева от дома. Стараясь унять собственное дыхание, охотник повернул голову и увидел в треснутом окне свое отражение, искаженное, жуткое, ввергающее в страх. Пламя. Его глаза стали, как у Элизабет. Только в отличие от нее, глаза парня были черными, как сама ночь, заполненные хладным голодом тьмы. Взгляд был заполнен не страхом, а безумным весельем, и мерзкая улыбка застыла на искаженном от трещины окна лице, хотя сам он не чувствовал, что улыбается. Губы его не шевелились, но он отчетливо увидел и также ясно услышал, как отражение тихим голосом прошептало. «Мы снова вместе».